Наступающие сумерки нещадно развеяли растянувшиеся цепью по причалам маги. Свадебные ладьи все еще готовили к завтрашнему плаванию, а для этого требовался свет. Как можно больше ровного и негасимого света. Плотники уже обшили корпуса кораблей алым бархатом, украсили гирляндами цветов и лент, и теперь стелили на сходние палубы богатые ковровые дорожки. «Замерзла!» — спросил Варгас Серафин, стоящий плечом к плечу с Таркан-Анденец. Девушка тихонько дышала на пальце. Она посмотрела на него с благодарностью. От взгляда зеленых каких-то кошачьих глаз сердце Варгаса рухнуло под причальные доски. Он так и не поговорил с ней об их отношениях после памятного бала магического сообщества. Оба не произнесли на эту тему ни слова, хотя на другие общались, как старые друзья. С того момента, как Вита, вырвавшись из объятий мага, сбежала, прошло всего несколько дней. Для Серафина... Для Варгаса и Серафина они растянулись на целую жизнь. Благодарю Варгас, ответила волшебница, но мне не холодно. А что тогда? продолжал допытываться он. Я впервые кастую так долго, улыбнулась она. Пальцы не имеют. Давай разомну. Девушка доверчиво протянула ему ладошки. Варгас понимал, это ровным счетом ничего не значит. но ощущать в своих пальцах маленькие нежные руки было ужасно приятно. Желание спросить становилось слишком сильным, и, плюнув на последствия, он сжал ее пальцы и спросил. «У нас с тобой еще есть шанс, Вита». «На что?» — грустно улыбнулась она. «Быть вместе». Она вздохнула, но рук не отняла. Лишь оглянулась, туда, где вздымалась лезущая на гору громада Вишенрога, цепляя небо шпилями рогами башен. «Есть человек, который мне дорог», — медленно, будто заставляя себя, заговорила наконец. «Это очень хорошо», — грустно покачал головой Варгас. Вителья поморщилась, словно он сделал ей больно. «Это сложно, и я пока не знаю, что мне с этим делать». Мак заглянул в ее лицо и в который раз поразился дикой и яркой красоте дочери крейского народа. Спросил осторожно. «Он тебя обидел?» Девушка высвободила, п... Девушка высвободила пальцы и скастывала новый шар света, сменивший потухающий над палубой одного из кораблей. «Варгас», — с болью спросила она, — «почему мы...» Почему мы не можем быть просто друзьями? Почему не можем? Широко улыбнулся он, в глубине души страшась того, что перегнул палку. Можем, конечно. Просто ты мне нравишься. Ты мне тоже нравишься, улыбнулась она в ответ. Все это ровным счетом ничего не значило. Как друг я открою тебе тайну? Варгас склонился к ее уху. Мы с тобой, напарники. Как это? — удивилась Вита. — Послезавтра мы, ты и я, отправляемся на твое первое боевое задание. Взгляд зеленых глаз полыхнув, сжег укатившееся под причальные доски сердце мага. — Ты шутишь? — воскликнула она. — Да нет же! — засмеялся Варгас. — Такой живой и непосредственный. Она нравилась ему больше той бледной тени, с которой он разговаривал только что. Взвизгнув, Виталья повисла у него на шее. Очень осторожно, он сцепил руки у нее Натальи, придерживая. Мифический близкий человек где-то далеко, а он, Варгос Серафин, рядом. Кто знает, может быть, из этого что-то и выйдет.